Глава пятьдесят первая Я оказываюсь внутри здания и сразу берусь за дело. «Лекс!» Она появляется и протягивает мне свой новый лук и стрелы, но я качаю головой. Я быстро рассказываю ей свой план. Выслушав меня, Лекс кивает. «Может, сработать, мадам Купидон? Хорошая идея!» Была не была. Я выдыхаю, молясь, чтобы все получилось. Разель, Джеркаф!» — зову я. Ничего не происходит. «О, точно!» Я прочищаю горло. «Ради всего святого! Не могли бы вы оба явиться в это чертово место!» К моей радости появляются белые и черные клубы дыма, а затем ангел и демон предстают во всей своей взбешенной красе. Разель сияет, раздраженной праведностью!» Он кружит вокруг, устремив на меня яростный взгляд. «Я уже говорил тебе, Купидон, не вызывай нас!» Его глаза начинают светиться белым светом. «Ого! Для ангела, похоже, у него действительно проблемы с контролем гнева». «Я думала, он будет вести себя, ну, знаете, как ангелочек». «Подождите!» — прошу я, вскинув руки перед собой. «Не надо грозно на меня наступать, это невежливо», — обращаюсь я к Розиелю. Он, правда, останавливается, так что это уже кое-что. Джеркав стирает пыль со своего костюма, отчего на пол падают кусочки пепла и угля. «Зачем ты призвала нас сюда, Купидон?» — спрашивает он. «Мне нужна ваша помощь», — признаюсь я и показываю на битву снаружи. Рзель едва бросает взгляд, но Джеркав подходит ближе к отверстию в стене и выглядывает. «О, люблю хорошую резню», — весело говорит он. «Я бросаю на него взгляд. Чтобы остановить эту резню, мне нужна ваша помощь». Демон качает головой. «Ангелы и демоны не вмешиваются в войны смертных». «Верно, только если смертные не нарушают законы жизни», напоминаю я с нужным эффектом. Они таращатся на меня. Бум! Я ударяю пальцами по невидимому микрофону, чтобы подчеркнуть значимость своих слов. Красиво выщипанная бровь Розиэля изгибается. «Нарушают законы жизни?» Я решительно киваю. Да, принц непрекрасный этого мира использовал магию контроля сознания, чтобы создать орду солдат, которая сейчас побеждает. Розиель смотрит наружу, а потом снова на меня и пожимает плечами. Его ангельские крылья выглядят круто, когда он пожимает плечами. И что? Боги, он так красив, но такой тугодум... И то он лишил их свободы воли, он нарушил закон жизни номер один. Лекс передает мне книгу законов, и я с триумфом поднимаю ее. И согласно своду законов завесы, вы, ангелы и демоны, обязаны вмешиваться, когда это происходит. Вот так. Разиэль и Джеркав опять удивленно таращат на меня глаза. Я наблюдаю за эмоциями, которые мелькают на лице Розеэля. Сначала это удивление, потом гнев, потом недовольство столикой плутовства, которое заставляет меня заподозрить, что он пытается придумать, как выкрутиться. Поэтому я бросаю в него книгу правил. В буквальном смысле беру книгу и швыряю ее в лицо Розеэля». «Но она тяжелая, поэтому мне удается попасть ему только в живот». Книга бьет его и с грохотом падает на пол. Взгляд Розиэля переходит с книги на мое лицо. «Не кидайся в меня книгами!» «Прости, я немного увлеклась», признаюсь я. «Но ты поможешь?» Розиэль вздыхает, как будто его это жутко напрягает. «Хорошо». Джеркав выглядит гораздо более воодушевленным. Он потирает руки, призывая на ладони огненные шары. «Черт, да, я не прочь немного поубивать людей. Мучить бессмертные души надоедает за несколько тысяч лет. Я давно не убивал по-настоящему». Я морщу нос от отвращения. «Да, м -м, должно быть, это правда ужасно скучно». Он с ностальгией кивает. Да, но ты не можешь их убивать, предупреждаю я. Клянусь, он так сильно меняется в лице, как будто я только что сказала ему, что его адовый котенок убежал. Почему нет? спрашивает он раздраженно. Их разумы под контролем, Джеркав, раздраженно говорю я. Никаких убийств, их нужно типа обезвредить. «Я попробую усыпить некоторых. Просто идите и остановите их, чтобы они не поубивали друг друга. Быстрее!» Джеркав на секунду задумывается, а Розиэль выглядит так, будто предпочел бы быть где-нибудь в другом месте. Ангел вздыхает. Протяжно, драматично и многострадально. Но потом щелкает пальцами, и появляется еще дюжина ангелов. Все они одеты в набедренные повязки, сияют и выглядят красивее, чем скульптуры, созданные лучшими художниками. А еще они смертоносны и свирепы. «М -м, «Там тысячи солдат», — услужливо подсказываю я. «Уверена, что понадобится больше двенадцати ангелов». Рзель смотрит на меня с неприкрытым раздражением. «Двенадцать ангелов могут победить сотни тысяч этих жалких солдат Фейри!» «Ого, он настолько самоуверенный!» Розиэль поворачивается ко мне спиной, не теряя времени, командует дюжиной светящихся херувимов, и они улетают на поле боя. Джеркав тычет дымящимся пальцем мне в лицо. «Но бить я буду их очень сильно!» — обиженно говорит он. «Ладно, ладно, просто иди!» Он хлопает в ладоши, и адское пламя поднимается вокруг него кольцом, заставляя меня завизжать и отпрыгнуть назад, увлекая за собой Лекс. Комната наполняется демонами, а запах серы настолько силен, что приходится закрыть рукой нос. Лекс морщится. «Ужасный запах!» «Я знаю, но они очень трепетно относятся к нему, так что не говори ничего!» Джеркав одаривает меня, я все слышал взглядом, и выводит своих демонов наружу, чтобы присоединиться к битве. «Помните, никаких убийств!» — кричу я им вслед, и слышу многоголосое недовольство. «Идем», — говорю я, и тащу Лекс за собой. Когда я выбегаю на улицу, мое сердце замирает от надежды, потому что я вижу, как ангелы и демоны быстро расправляются с войском принца. Может быть, сущностей завесы и не так много, но они чертовски сильны. Но, полагаю, когда в твоих руках силы ада и рая, так и должно быть. Демоны собирают огромные толпы солдат в огненные круги, а затем быстро бьют их всех по головам, при этом ухмыляясь. Немного необоснованно и... зло? Но что можно ожидать от демонов? Ангелы тоже не теряют времени даром и поражают Фейри направо и налево. Ангелы появляются, телепортируются и застают Фейри врасплох. У некоторых в руках мечи, объятые святым огнем, И я вижу, как Разиэль разит сотни солдат Фейри белым светом небес, временно ослепляя их за один миг. Хм, впечатляет. Не то чтобы я скажу ему об этом, он и так напыщенный Серафим. Теперь, когда я вижу их в действии, то понимаю, что мне ни в коем случае не следовало провоцировать их. Они же жуткие». Мой взгляд мечется, но я знаю, что необходимо двигаться, чтобы нас не заметили. «Лекс, мне нужно найти своих генфинов!» «Отправь меня обратно в завесу!» — бесстрашно говорит она. «Я поищу их и вернусь!» Кивнув, я толкаю ее обратно в завесу, а затем бегу к коту. Он все еще спит, но его глаза быстро двигаются под веками. Я прижимаю ладони к его щекам — «А кот, пожалуйста, выберись!» — умоляю я. Сломи контроль разума! Пожалуйста, ты мне нужен!» Он не шевелится, и это немного разбивает мне сердце. Идет яростная битва, развязка близка, и мне бы очень не помешало, чтобы мой сильный, нежный бык-великан очнулся и снова стал моей парой. Так же, как я делала, когда стала невидимой, я подползаю к нему и ложусь в изгиб его тела. Я зарываюсь в его шею, и даже сквозь сон он поворачивается ко мне лицом. Вокруг нас бушует битва. Дым, крики, взрывы магии, звон мечей. Какофония сражения звенит в ушах и заставляет тело дрожать от страха. «Ты мне нужен!» признаюсь я, крепко прижимаясь к нему. Я вдыхаю его запах, глаза закрываются от пряного аромата. Один только его запах ослабляет мой страх. Я не могу точно объяснить почему, но он как-то связывает меня с ним, дает опору, и почему, я не могу понять. Я чувствую его запах и понимаю, я дома. «Пожалуйста, а кот, говорю я снова, чувствуя его горячее дыхание, когда прижимаюсь шеей к его носу. «Пожалуйста». И затем при очередном вдохе его дыхание меняется. Я чувствую и слышу, как вместо медленного ровного дыхания уснувшего человека он делает глубокий вдох. У него перехватывает дыхание, и он низко охает. Я больше чувствую это в его груди, чем слышу. Прежде чем я успеваю отреагировать, его руки внезапно поднимаются к моей голове и спине и прижимают меня к нему. Он перекатывается, и вдруг я оказываюсь под ним, а его тело возвышается надо мной. Он зарывается в изгиб моей шеи. Он утыкается носом в мою кожу прямо под ухом, И делает долгий, медленный вдох, от чего все его тело содрогается. Затем я слышу два самых лучших слова, когда-либо произнесенных на любом языке: возлюбленная моя.